Глава 28. Среда превращается в день тишины. Никто из активизировавшихся друзей Власова меня не дергает. Не звонит, не пишет, не приходит в гости, не дает о себе знать. И я выдыхаю. Пока Олег не просит кое-что сделать. Женя, тебе нужно позвонить Светлане и сообщить, что готовы передать ей деньги на лечение дочери прямо в приват-банке, как только 27-го откроешь ячейку. И озвучить это надо именно в съемной квартире, где установлена прослушка Свистунова? Хочешь, чтобы он был в курсе даты и времени? Совершенно верно. Соберем всех крыс в одном месте. Посмотрим, как они поведут себя в компании друг друга кивает начальник безопасности концерна. И взгляд его в этот момент не сулит воришкам ничего хорошего. Взять их можно было бы и раньше. Но нам нужен организатор. Пешки, решившие прибрать куш в свои загребущие лапки, интересны. Но не настолько. Думаешь, Власов тоже завтра появится? Ведь это он — основное действующее лицо, устроенного год назад без предела. Вглядываюсь в темно-синюю глубину, являющейся единственной опорой для моей расшатанной нервной системы. Я очень боюсь услышать положительный ответ. Не представляю, как смогу посмотреть в жестокие глаза монстра, на протяжении нескольких лет уничтожавшего мою жизнь, мою личность, отнявшего у меня ребенка и наплевавшего на другого малыша, рожденного больным, из-за его рукоприкладства, рожденного якобы любимой женщиной. Вот как так? Нет, я сомневаюсь, что такая тварь, как Михаил Власов, умеет любить. Бездушное животное, алчное, прогнившее насквозь, на высокие чувства не способна. Только сеять боль, разрушение и слезы. Нам бы это было на руку. Олег не скрывает правды. И уже за это хочется его расцеловать. Уж лучше честный ответ, чем ложь в глаза и действие за спиной. Ведь он легко мог не вводить меня в курс дела или ограничить подачу информации. Все равно бы никуда не делось. Я завишу от них не меньше, чем они от меня. Он же действует иначе. По максимуму прячет в себе непробиваемого господина большого начальника, привыкшего отдавать команды без пояснений, и разговаривает как с равной. Даже если это хитрая манипуляция с его стороны, в таком ракурсе я и сама готова с ним сотрудничать. А еще я знаю, что он сделает все, чтобы меня обезопасить. Вот это не пустые слова. Тут я в нем уверена даже больше, чем в себе. Мне будет очень сложно встретиться с ним лицом к лицу. Боюсь, что выкажу ему свою слабость. «Ты не права, Жень. Ты не слабая. Ты очень сильная. А знаешь почему?» Внимательно заглядывает в глаза, смотрит пристально, открыто, потому что не озлобилась в ответ, не уподобилась ему, срывая гнев и недовольство на тех, кто не может дать отпор. Ты осталась отзывчивым человеком, дарящим тепло другим. Так что перестань навешивать на себя чужие ярлыки. Ты говоришь предвзято, хмыкаю, качая головой. Но мне ужасно приятно. В моменты откровений, которые у господина Грозного Тирана случаются время от времени, я забываю, как нужно дышать. Настолько они для меня особенные и необходимые. Потерпи еще денек, моя хорошая. Все закончится. Я обещаю. Олег заправляет мне за ухо прядку волос, Другой рукой обхватывает за талию и притягивает ближе, целуя в висок. «А потом полетим с тобой куда-нибудь отдыхать. На недельку. Больше вряд ли дадут после годового отсутствия. Зато выберем любое место мира, какое захотим», — шепчет тихонько, заставляя ловить каждое слово. Сомов решает бороться с моим беспокойством радикально. Пары фраз акцентирует внимание на совершенно иной цели и делает это осознанно, не скрывая хитрых искорок в глубине безумно красивых глаз, потому что не сомневается. Я поведусь на его приманку. И я ведусь. еще как. Он впервые приоткрывает завесу своих интересов так высоко. В его речи нет ни одного лишнего слова. Все заранее продумано. И вывод напрашивается только один. Со мной не собираются расставаться. Зачем строить планы с человеком, которому планируют дать отставку? Правильно, ни к чему. А от обратного выходит... Интересное выходит. Полетим, прищуриваясь, стараясь никак не выдать своего отношения к услышанному. До жути хочется захлопать в ладоши, по девчачьи взвизгнуть и повиснуть на крепкой шее мужчины. Но зачем спешить? У нас еще впереди поимка бандитов и серьезный разговор. И вообще, морда кирпичом, часто применяемая Олегом в разговоре, очень даже полезная вещь. На недельку добавляю после паузы и прикусываю губу, чтобы не заулыбаться. «Дней десять максимум». Сомов хитрец, пожимает плечами, будто ничего особенного не происходит. И мы от нечего делать обсуждаем погоду на выходных. Я подумаю. Принимаю его правила игры. Между тем, в душе теплеет. И еще бы. Непробиваемый тиран накануне Великой битвы говорит не только о деле, но и о личном в пору шампанское открывать. «Здравствуй, Евгения. Я очень рада, что ты согласилась передать мне деньги. Это мудрое решение с твоей стороны». Светлана Семенко с видом английской королевы входит в приват-кабинет, куда меня пригласила офис-менеджер банка для оформления документов. Честно, еле успеваю сдержать удивление, потому что остальных а именно Краснова, который, как и обещал, сам привез меня сюда и исследовал до этого помещения след в след. И Забавину, представленную мною адвокату подружкой, увязавшейся, чтобы поддержать, просили остаться в клиентском зале. «Здравствуй». Заставляю себя спокойно откинуться на спинку стула, а не вскакивать, хлопая глазами. Что бы ни происходило, Олег держит все под контролем. Он сам мне об этом говорил много раз. Тогда с какого фига я намереваюсь включать истеричку и срывать так долго планируемую операцию? Нет уж. Хватит дрожать. Хватит сомневаться в Сомове. Тем более мне ничего не угрожает, а Светлана не нападает, а всего лишь старается подавить морально. Как там говорил мой мужчина на первых занятиях? Держи эмоции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 «Не ожидала?» — Семенко останавливается ровно напротив меня, скрещивает руки на груди и, чуть склонив голову на бок, изучает слегка прищуренным взглядом. Давит, глядя сверху вниз, препарирует, стремясь пролезть в голову и уложить на лопатки. Я же мысленно шикую, на Женю-Трусиху, отзеркаливаю положение рук оппонентки, и натягиваю на лицо беззаботное выражение в купе с широкой улыбкой. Не прогнусь. Удивила. Соглашусь. Присядешь? Подбородком киваю на стул, стоящий у стола прямо перед ней. Естественно. Документы-то обе будем подписывать. Да. Все-таки Семенко — игрок высшей лиги. Такую обыграть чертовски сложно. Мне невозможно. Я совершенно не понимаю, что она имеет в виду. И по моему дрогнувшему взгляду, она об этом легко догадывается. А ты думала, что ячейку откроют только с твоей ключ-карты? Наивная. Для этого нужно одновременно вставить их две. Любовница Власова прицельно бьет фактами. И мне не остается ничего, кроме как пожать плечами. Я не думала и не знала. Вообще, в первый раз этим занимаюсь. По-прежнему стараюсь поддержать беззаботный тон. Почему-то не хочется позволять Светлане радоваться сверх меры. Интересно другое. А Сомов был не в курсе, что два ключа? Ладно, спрошу, когда все закончится. Оно же не будет длиться вечно. И где вообще носит работницу банка? Ушла и пропала. Будто решила взять тайм-аут и попить кофейку. Прошу прощения за задержку. Были проблемы с принтером, но уже все разрешилось. Летящей походкой в ответ на мои мысли в кабинет врывается Лиза. Вот только даже я ее с трудом узнаю в новом облике. Белая блузка, серый по фигуре костюм двойка и зеленый с желтой окантовкой небрежно идеальный повязанный на шее шарфик. Прическа. Строгий узел, идеальный макияж, прямоугольные стильные очки в золотой оправе, на ногах капрон и лодочки на шпильке. На минуточку Забавина уезжала из дома вместе со мной в джинсах, свитшоте и балетках, без макияжа и с гулькой на голове. «А где девушка, которая сопровождала меня сюда?» «И кто вы такая?» Семенко откладывает на стол клач, который до этого держала в руках. И сосредотачивает все внимание на вошедшей. То, что замена служащей на новенькую ее не устраивает, видно невооруженным взглядом. По спине пробегают колки и мурашки. У нее что, нюх на подставу. Я бы не хотела задерживаться тут до вечера. Подаю голос, стремясь отвлечь внимание от своей знакомой. Но та оказывается и сама гораздо за себя ответить. Марианна Кустова? уполномочена заниматься этой сделкой. Ее профессиональный уровень не допускает работы с депозитарными ячейками. Чеканит Лиза, открыто, но безэмоционально глядя в лицо Светланы. Мыл, бесись, не бесись, но это моя работа, а не той выскочки, что встретила тебя первой. Еле успеваю сдержать, уже готовый сорваться с губ смешок. Да уж, забавенный палец в рот не клади. Опасно. «Откусит на раз. Меня зовут Елизавета Сергеевна Мазур». Продолжает она свою речь между делом. «Кстати, скашиваю взгляд, именно это имя указано на бейджи, прикрепленном к верхней части нагрудного кармана ее пиджака. Если моя кандидатура вызывает у вас сомнения, могу пригласить другого специалиста с моим уровнем допуска или начальника отдела. Но в этом случае придется немного подождать». Они с руководителем на совещании до двенадцати. От барабанев все без запинки. Лиза складывает руки перед собой и приподнимает бровь, ожидая вердикта. Я тоже молчу, жду. Ладно. Евгения права. Я тоже не хочу затягивать процедуру. Светлана перестает препарировать работницу банка и занимает место за столом. Давайте ваши документы. Где расписаться? Оформление бумаг проходит быстро и без эксцессов. Дальше Забавина действительно подводит нас к сейфам и просит обеих вставить пластины в специальные отверстия ячейки, указанные на ключ-картах. Выполняем. Секунда за секундой тянется бесконечно. Затем узкая вытянутая металлическая дверь с глухим щелчком приоткрывается. Сотрудница банка распахивает ее полностью и ловко вынимает из проема закрытый прямоугольный контейнер. «Оставьте нас!» — командует Семенко, когда бокс оказывается стоящим на высоком металлическом столе, установленном посреди помещения. Лиза бросает быстрый взгляд на нее, следом на меня, явно сомневаясь в правильности озвученного распоряжения. «В общем и целом я ее очень даже поддерживаю. Оставаться с темной лошадкой один на один желание мало, но решение нужно принимать срочно. Кратко киваю, давая таким образом отмашку. И одновременно с этим у Лизы и у Светланы срабатывают звуковые оповещения о входящих сообщениях. Ни одна, ни вторая, что странно, их не игнорируют. Достают телефоны и открывают мессенджеры. А дальше — все как в плохом кино. Где-то в отдалении раздаются глухие хлопки, пронзительный виск, грохот и тишина. Зато в нашем помещении все только начинается.